Глава 18. Центровой ломщик. 1986 год. Москва. Бизнесом с ломкой, или говоря официальным языком, мошенничеством с чеками внешпосыл к торга, Атари начал заниматься примерно в середине 80-х годов. Такого рода мошенничеству, как и многим другим его видам, способствовала политика государства. Дело в том, что к этому времени немало советских людей успели побывать за границей. В основном это были люди, которые работали за рубежом, так сказать, оказывая помощь развивающимся странам. Курировала такого рода деятельность либо внешторговое объединение, либо объединение под эгидой Комитета внешнеэкономических связей. Люди помогали развивающимся странам строить электростанции, налаживать промышленность, проводить мелиорационные работы, заниматься строительством дорог. В общем, делать все то, о чем бедные жители развивающихся стран раньше и слыхом не слыхивали. Зато практически все развивающиеся страны расплачивались за оказанные услуги валютой, чаще всего долларами. Деньги перечислялись советским торгпредством, а те, в свою очередь, выделяли своим специалистам мизерную часть наличными в свободно конвертируемой валюте, которая уходила у людей в основном на еду и кое-какие мелкие покупки. Основная же часть заработной платы оседала на книжке во внешторгбанке. После того, как у советского специалиста заканчивался контракт, Он возвращался и снимал свои деньги со счетов, но получал он их не чистой валютой, а так называемыми чеками. Теперь уже нельзя доподлинно сказать, кто явился изобретателем столь хитроумной системы. Быть может, была она придумана кем-то в недрах ЦК КПСС, а может, явилась продуктом длительных умственных упражнений сотрудников Совмина. Цель, проводимой операции заключалась в том, чтобы советский человек ни в коем случае не тратил драгоценную валюту за границей, пусть даже оказывая тем самым материальную помощь развивающимся странам. Это было категорически запрещено. Подразумевалось, что советский человек должен получить свои честно заработанные баксы в родной стране, а значит и потратить их здесь же. Но так как в Советском Союзе свободного хождения валюты не было, пришлось открывать сеть специальных валютных магазинов, так называемых «березок». Такие магазины были открыты во многих крупных городах страны – в Москве, Ленинграде, Киеве, Одессе, Тбилиссе. Валюту нашим советским людям не выдавали на руки даже на родине. Вместо этого в банке на сумму заработанных денег можно было получить внешпосыл чеки. На них-то и приобретался в «Березках» дефицитный товар. В основном в таких магазинах продавалась радиоэлектроника японских фирм, кое-что из одежды и продукты, о которых простые советские люди не могли даже и мечтать. Кроме того, У специалистов существовала возможность покупать на чеке автомашины, а немного позже приобретать кооперативные квартиры. В Москве было открыто несколько березок. Наиболее популярными были магазины на улице Ферсмана, на Профсоюзной улице, недалеко от метро Академическая, на Большой Академической, немного позже, в Большом Астраханском переулке, который находился недалеко от проспекта Мира. Специальная секция была открыта в автомобильном магазине у метро Автозаводская. Однако среди обладателей чеков внешпосыл торга существовала определенная дискриминация. Дело в том, что государство распорядилось так, что одна страна по своему статусу как бы отличалась от другой. Делались существенные различия в оплате между людьми, работавшими, например, в ГДР, капиталистической ФРГ и развивающихся Алжире и Йемене. По этому принципу и все чеки были поделены на три категории. Чеки с синей полосой выдавались людям которые работали в развитых капиталистических странах, у них было больше возможности приобрести товар. Существовали чеки с желтой полосой, говорившие о том, что их владелец честно трудился, поднимая экономику какой-либо развивающейся страны. И, наконец, были чеки-бесполосые. Обычно ими снабжали людей, работавших в странах социалистического лагеря. При тогдашней совдеповской нищете работа за границей была для многих людей сказочным подарком. На чеке люди могли осуществить свои мечты. Кто-то хотел купить автомобиль, кто-то приобрести кооперативную квартиру, третий – обзавестись дубленкой и современной японской радиоаппаратурой. Были люди, которые не хотели тратить чеки, а значит валюту, на товары из березок. У них были более солидные планы. Например, купить дачу или положить приличную сумму денег в сберкассу, которая давала твердый процент по вкладам. Произошла обычная вещь. Одни хотели купить чеки внешпосыл торга, чтобы на них приобрести нужные дефицитные товары. Другие, наоборот, хотели избавиться от чеков, получив за них эквивалентную плату, чтобы иметь большую сумму деревянных рублей. Сначала курс чеков колебался, но в 80-е годы установилась твердая такса – один к двум. Иногда, если поступал особо дефицитный товар, курс чека поднимался и до 2,5 рублей. В сложившейся ситуации быстренько воспользовались мошенники, которые нагревали советского обывателя на его же жадности. Те, кто придумал аферу с ломкой чеков внешпосыл торга, действовали наверняка и могли быть на 100% уверены в своем выигрыше. Идея была достаточно простой, как и все гениальное. Действо было основано на двух человеческих чувствах – жадности и страхе перед ответственностью. Предположим, мошенник, он же кидала, он же ломщик хотел кинуть продавца чеков внешпосыл нежпосыл Он видит человека, который хочет продать чеки на сумму 500 инвалютных рублей. Ломщик быстро предлагает ему астрономическую сумму. За 500 платит 1000 деревянных рублей и сразу показывает аккуратно сложенные пачки денег, чтобы продавец чеков удостоверился в том, что такая сумма действительно имеется. Соблазненный покупатель, убедившись в том, что подвоха нет, соглашался, и сделка совершалась. Однако, улучив удобный момент, обычно путем отвлечения внимания, в подобных аферах ломщики всегда действовали с напарником и благодаря ловкости рук. Аферист кидал продавца, в карман которого перекочевывала сумма вдвое меньше той, на которую он рассчитывал. Таким образом, продавец фактически отдавал чеки по курсу один к одному. Афера была беспроигрышной. С одной стороны, человек был явно обманут, а с другой – Все действия производились в рамках закона. Если человек собирается продавать чеки, то он должен продавать их по номинальной стоимости. Естественно, пострадавший в результате этой аферы не мог пойти в милицию, так как там против него автоматически было бы возбуждено дело о спекуляции и валютных операциях по пресловутой статье 88 УК РСФСР. Несмотря на то, что такой вид мошенничества был развит очень хорошо и повсеместно, И в газетах даже появлялись время от времени разоблачительные статьи, посвященные этой теме. Людей, желающих разбогатеть на продаже чеков внешпосыл торга, меньше не становилось. Наоборот, складывалось впечатление, что шумиха вокруг чекового бизнеса привлекает владельцев чеков, как мед-мух. Мошенничество процветало. Ломщиками были созданы бригады, которые действовали на определенных территориях. За каждой бригадой были закреплены свои березки, точнее, подходы к ним. Каждую бригаду возглавляли бригадиры. Атари в те времена был одним из самых авторитетных бригадиров. Кроме него таким же авторитетом обладал только вор в законе Павел Захаров, более известный под кличкой Цируль. На Атари, кроме его собственной бригады, работала еще и азербайджанская группировка, члены которой изображали из себя богатых хатчиков, желающих приобрести чеки по завышенному курсу. Бизнес поломки чеков приносил колоссальные барыши. В так называемый «козырной день», когда в магазины внешпосыл торга завозилось большое количество, скажем, аппаратуры, и тут же образовывались очереди, доход ломщиков доходил до 5000 рублей в день. Бывали случаи, когда доходы даже превышали эту по тем временам астрономическую сумму. Естественно, в таких условиях ломщики не работали в одиночку. Во-первых, легко можно было стать жертвой карманников, а во-вторых, всегда существовала опасность быть задержанным сотрудниками правоохранительных органов. Поэтому ломщики всегда работали бригадами. Бригады в основном состояли все из тех же бывших спортсменов, со многими из которых Атари поддерживал тесные дружеские отношения. Спортсмены были парнями закаленными, могли постоять за себя в трудную минуту. А это в их работе частенько становилось необходимым, поскольку время от времени между конкурирующими бригадами происходили стычки. В каждой бригаде ломщиков существовало четкое распределение обязанностей. Существовала особая категория людей, занимающихся разведкой. Разведчики выслеживали будущих лохов-продавцов и докладывали о потенциальных клиентах всей бригаде. Были в бригаде и свои контрразведчики, которые отвечали за безопасность основного кидала, кассиры, которые тут же прятали заработанные чеки, и, наконец, сами ломщики, которые, собственно, и были ответственны за удачу операции, поскольку благодаря их ловким рукам продавец чеков терял половину вырученной на продаже суммы. Существовала в бригаде и так называемая категория «отвлекал». Это были люди, которые под каким-либо предлогом в последний момент отвлекали продавца от процесса купли-продажи. Бригада «Атари» считалась одной из лучших. Ее члены достигли в своем деле такого профессионализма, что тягаться с ними было вряд ли под силу цирковым фокусникам. Время от времени Атари менял обязанности членов своей бригады, чтобы никто из них не утратил навыков и в то же время имел опыт смежных специальностей. Сегодняшний ломщик на завтра становился отвлекалой, а контрразведчик – ломщиком. Наиболее проверенные члены бригады исполняли поочередно роль кассиров. Именно у этого человека в течение всего трудового дня были на руках деньги, и ему вменялось в обязанность следить за их сохранностью. В нужный момент кассир увозил деньги в безопасное место, чтобы в случае вмешательства правоохранительных органов не обнаружилось ни единой улики, свидетельствующей о произведенной афере. Накопленные в ходе афер-чеки нужно было умело потратить. А Тарь и в этом знал толк. В основном чеки шли на продажу постоянной зажиточной клиентуре, среди которых были рубщики мяса из крупных гастрономов, косметологи, зубные техники и богатые жители Закавказских республик. Довольно часто Атари со своим братом лично контролировал процесс ломки, подъезжая к месту событий и наблюдая за происходящим из машины. В последнее время ни Атари, ни его брат, сами участия в этом не принимали. Иногда Атари наметанным глазом сам определял потенциального клиента. За долгое время практики он научился безошибочно вычленять из толпы людей, спешащих в березку, тех, за счет жадности которых можно было бы поживиться. Как только Атари выискивал какого-нибудь незадачливого капитана дальнего плавания или строителя электростанции на Аравийском полуострове, он давал сигнал остальной бригаде. Тут же из машины спешили так называемые дежурные ломщики, которые предлагали ни о чем не догадывающейся потенциальной жертве совершить выгодную сделку. Обычно все шло гладко, как по маслу. Но случалось, что продавец чеков оказывался парнем неробкого десятка, который быстро обнаружив обман пытался поквитаться с мошенником. Однако, как только завязывалась потасовка, на подмогу ломщику устремлялась дежурившая неподалеку группа поддержки. Через несколько мгновений с продавцом разбирались уже несколько человек, а еще через пару минут ломщик и ребята из бригады прикрытия исчезали с места происшествия, оставив незадачливого продавца валяться на грязном асфальте и проклинать тот день, когда он решил нажиться на чеках. Иногда «Атари» выступала в роли Робин Гуда, защитника только что обманутых по его же указанию людей. Так однажды Атари с братом подъехали на своей «Белой Волге» к одной из березок, находящейся в Большом Астраханском переулке. В этот день народу в магазине было очень много, так как завезли партию японской радиоаппаратуры. Торговля шла как никогда активно. В одной из секций продавали телевизоры фирмы «Хитачи» с диагональю 72 см, а в другой – очень популярной мыльницы – стереомагнитолы «Панасоник». Атари прошелся по магазину и остался доволен. Все говорило о том, что сегодня ожидался большой улов. Бригада работала практически полным составом. Резервного звена не было, так как клиентов, людей, желающих обменять чеки на деньги, было хоть пруд пруди. Время от времени то с одной, то с другой стороны до Атари доносились возмущенные крики обманутых людей. Он видел, как кто-нибудь из его ломщиков быстро удаляется либо в сторону метро, либо в ближайшую подворотню, где можно было обрести надежное убежище от разгневанной жертвы аферы. Обманутый продавец, конечно, бежал вслед за ломщиком, но в подворотню войти не решался, понимая, что там на него могут напасть подельники его обидчика. Прохаживаясь по залу, Атари в который раз удивился ловкости, с которой раздевает лоха-банщик Федя. Этот жизнерадостный парень действительно работал в астраханских банях, а чековыми аферами занимался, так сказать, для души. Банщик Федя познакомился с Атари примерно год назад в краснопресненских банях и сразу тому понравился. Феде удалось практически сразу завоевать доверие Атари. Вскоре после небольшого инструктажа и доверительного разговора Атари взял Федю в свою бригаду ломщиком. Федя обучился нужным навыкам очень быстро, и теперь в бригаде Атари не было ломщика, равного ему по мастерству. В данный момент Федя перекладывал толстые пачки денег перед каким-то высоким мужчиной в темном пальто и с русой непокрытой головой. Федя быстро поменял клиенту 200 рублей на чеки. Атари удивился. Федя менял честно, по курсу один к двум. Но тут Атари вспомнил, что это излюбленный прием Феди – войти в доверие к клиенту, а уж потом сыграть на жадности. Атари остановился неподалеку и принялся наблюдать за происходящим. «Ну что, давай еще две тысячи поменяем. Мне позарез нужно. Машину купить хочу». «Так, по чуть-чуть я весь день менять буду. А тебе какая разница, кому продавать?» Сказал Федя, глядя продавцу чека в глаза. Мужчина некоторое время мялся, затем начал оглядываться по сторонам. Нет ли рядом сотрудников милиции? «Да вроде нет никого. Все спокойно», сказал Федя, проследив за взглядом продавца. «Слушай, пойдем на улицу. У меня в машине деньги лежат». Еще через несколько секунд мужчина согласно кивнул. Вместе с Федей они вышли на улицу. А Тари знал, что сейчас Федя покажет свой коронный фокус. Он не развел продавца на маленькой сумме, поскольку понял, что у клиента чеков на самом деле гораздо больше. Теперь предстоял основной развод. За 2000 чеков этот бедолага получит не 4000 рублей, а скорее всего меньше 2000. Федя вышел из магазина и перешел на другую сторону улицы. Там его поджидало такси, в котором на месте водителя сидел Федин напарник. У таксиста, в свою очередь, были две пачки денег. Одна полностью укомплектованная на 4000, тысячи, а другая — кукла. Сверху в нее были уложены настоящие купюры, а в середине аккуратно нарезанная бумага. Выходя из магазина, Федя умудрился подмигнуть Атари. «Мол, знай наших!» Атари вышел вслед за Федей и продолжил наблюдение. Подойдя к такси, мужчина снова осмотрелся по сторонам, опасаясь, что поблизости могут оказаться вездесущие сотрудники милиции. Убедившись в полной своей безопасности, он протянул Феде пачку чеков. Федя быстро пересчитал полосатые бумажки и вернул пачку владельцу. Теперь начиналась самая трудная часть программы. Федя достал из дипломата деньги – 4000 Клиент скрупулезно их пересчитал. «Постой, там же были лишние две сотни!» — воскликнул Федя. — Специально туда вложил и позабыл достать. — Точно, были! — усмехнулся продавец чеков. Через мгновение пачка денег снова оказывается в Фединых руках. Неуловимым, отработанным движением ломщик вытащил из бокового кармана куртки куклу и быстро вынул из нее две сотни. — Вот, теперь все в полном порядке! Федя сунул куклу мужчине и, быстро развернувшись, пошел прочь. Однако облапошенный продавец, видимо, заподозрил неладное. Он быстро догнал Федю и схватил его за руку. «Погоди, я еще не пересчитал деньги. Дай мне пересчитать». «Что вы ко мне пристали?» – дурным голосом завопил Федя. «Мужчина, что вам от меня нужно? Я вас первый раз вижу». Теперь Феде оставалось рассчитывать лишь на то, что группа поддержки тут же прикроет его. Действительно, в его сторону уже спешили два рослых парня-спортсмена из группы прикрытия. Но тут снова произошла неувязка. Обманутый продавец чеков почувствовал, что, скорее всего, кидало действовать не один, а в команде. Увидев приближающихся к нему бугаев, он применил какой-то неведомый спецприемчик, и Федя как подкошенный рухнул на землю. Мужчина занял оборонительную позицию, попутно шаря по Фединым карманам, надеясь найти там глупо утраченные чеки. «Грабят!» – истошно закричал Федя. «Помогите!» Мужчина понял, что сейчас ему придется сражаться с двумя громилами. Он огляделся по сторонам и увидел стоящего неподалеку с видом стороннего наблюдателя Атари. Почему-то решив, что он встанет на его сторону, мужчина рванул к Атари. «Я офицер советской разведки. Прошу вашей помощи. Сейчас на меня напала банда мошенников». Атари не ожидал такого поворота событий. Ему необходимо было что-то делать. Но что, встать на сторону своей бригады?» Тогда действия разведчика становились непредсказуемыми. Так уж вышло, что они нарвались не на простого лоха, а на офицера-разведчика. А это кое-что да значит. Атари быстро состроил озабоченную гримассу. «Конечно, конечно, я помогу вам», — ответил он разведчику. «Отойдите, ребята, по-хорошему прошу», — обратился он к своим ломщикам. Эта фраза была условным знаком для членов бригады. Все медленно расступились. Федя встал осмотрел себя со всех сторон, отряхнулся и вопросительно посмотрел на Атари. Он не понимал, чего хочет бригадир, но был готов поддержать любое его решение. Атари схватил Федю за руку. «Ах ты вор! Зачем обманываешь людей?» прокричал Атари, усиленно искажая речь грузинским акцентом. «Как ты мог так сделать? Мамой клянусь! Сам тебя в милицию сдам! Ограбить советского офицера! Лучше бы ты себе руку отрезал!» Федя понял, что спектакль начался, и принялся подыгрывать Атаре. «Да я так, это случайно получилось. Извини, пожалуйста, товарищ офицер, я не знал. Я готов вернуть вам все деньги». «Ты вернешь не только его деньги, но и заплатишь за то, что так поступил. Сколько у тебя денег есть? Сто, двести рублей остались?» Федя понял, что это могло значить только одно. Атаре не хотел неприятностей, которые легко мог получить от этого разведчика и намекал ломщику на то, чтобы он вернул чеки, доплатив сверху 200 или 300 рублей. «Да, есть у меня деньги. 200 рублей-то на скребу!» И Федя принялся искать деньги по карманам. Вскоре он выудил помятые бумажные купюры и сунул их военному. За деньгами последовала пачка чеков. К этому времени вокруг уже стали собираться люди, привлеченные шумом. А прекрасно понимал, что внимание толпы ему совершенно ни к чему. «Все нормально, товарищи!» Пожалуйста, расходитесь, громко сказал он, обращаясь к любопытным зевакам. Произошло недоразумение. Человек ошибся при подсчете денег. Только и всего. Что стоять? Что смотреть? Через пару минут все участники разборки разошлись по разным углам. Федя уехал на такси своего напарника. Ребята из группы поддержки также расселись по машинам, а Тари, не спеша, пошел к своей Волге, где его ждал брат. Когда до машины оставалось буквально пара шагов, Атари догнал офицер. «Как же вам не стыдно обманывать честных людей, которые кровью и потом зарабатывают свои деньги?» Зло осведомился он у Атари, перекрыв ему дорогу к машине. «Да вы что?» – удивленно посмотрел на него Атари. «За кого вы меня принимаете?» «Я принимаю вас за того, кем вы являетесь. Только непосвященному непонятно, что все эти ребята работают под вашей крышей». Продолжал офицер. Атари хотел было возразить ему, но посмотрел офицеру в глаза и не смог. Взгляд пронизывал его насквозь и, казалось, залезал в самую душу. Атари отвел глаза и, не проронив ни слова, обойдя офицера, залез в машину. «Поехали», — сказал он брату, сидящему за рулем. Брат нажал на газ, машина тронулась. Мужчина в темном пальто остался стоять на тротуаре, глядя вслед удаляющейся машине. «Вот и делай людям добро!» – пробурчал себе под нос Атари. «А что случилось?» – поинтересовался брат. Он наблюдал живописную сцену, но до конца понять случившегося не смог. Однако у Атари не было ни малейшего желания рассказывать брату что-либо о происшествии. Он хмуро взглянул на него и отвернулся к окну. А через пару месяцев у той же березки произошел еще один неприятный для Атари инцидент. У березки стали промышлять неведомо откуда взявшиеся цыгане. Сначала их потешная манера надевать дубленки с кроссовками вызывала смех у членов бригады Атари. Но вскоре всем стало не до смеха. Вначале цыгане вели себя нормально, ходили и глазели вокруг. Затем откуда-то у них появились чеки, и они стали продавать их. Но самое смешное, что двое ломщиков, которые их кинули, в итоге сами оказались жертвами карманной кражи. Схема действий цыган была примитивной. Пока один из них работал под лоха и ломщик кидал его, двое других его подельников мастерски залезали к ломщику в карман и ловко тянули оттуда всю выручку, состоящую из валюты и советские рубли. Нужно сказать, что цыгане владели мастерством карманников на высшем уровне. Никто даже заметить не мог того момента, когда деньги из кармана ломщика перекочевывали в смуглые цыганские руки. И хотя Атари догадывался, кто виноват в постоянных карманных кражах, по существующему понятию и закону, не пойман ни вор, никто не мог предъявить им претензий. Наконец, цыгане обнаглели настолько, что заявили о том, что они тоже будут работать на этой территории. Атари посчитал это верхом наглости и решил, что мириться с таким беспределом нельзя. Он попытался найти бригадира цыганской артели, но такого не имелось. Зато вместо него был цыганский барон с которым Атари и решил поговорить по душам. Это был худой мужичишка лет 45. Несмотря на неказистый вид, барон вел себя нагло и самоуверенно. Атари назвал себя и сказал, что здесь территория его бригады. Тогда цыганский барон заявил, что он работает от имени вора в законе Коли Тушинского, который дал разрешение на работу на этой территории, поэтому все претензии Атари следует предъявлять именно ему. Атари понял, что беседовать о чем-либо с этим цыганским псевдоаристократом совершенно бессмысленно, и решил встретиться с самим Колей Тушинским. Стрелка с ним была забита в тот же день у известного кафе «Белый аист», в ту пору принадлежавшего другому вору в законе, хорошему знакомому Атари Вите Калини, который, в свою очередь, имел в покровителях самого япончика. На встречу все явились вовремя, и люди Атари, и Коля Тушинский, захватившись с собой на всякий случай нескольких крепких ребят. Разговор не клеился с самого начала. Атари пытался убедить Колю в том, что территория возле магазина принадлежит его бригаде, а значит, только его ребята имеют право там хозяйничать. У Коли Тушинского была собственная аргументация. Он напирал на то, что является вором в законе, и Атари по сравнению с ним никто а потому указывать Коле Тушинскому, что ему делать, а что нет, не имеет никакого права. Не забыл Коля и про судимость Атари, намекнув на то, что с осужденными по такой гнусной статье не то, что разговаривать, близко стоять не хочет. Атари напомнил Коле о своих связях в воровском мире. Он ведь был на короткой ноге с Япончиком, Аликом Багдасаряном и Скво, элитой криминального общества. Коля Тушинский задирал нос до тех пор, пока не подъехал Витя Калина. При нем Коля стушевался и вел себя уже куда более терпеливо. Витя Калина также был вором в законе. Он принял участие в дебатах и предложил следующий вариант. Пусть люди Атари занимаются ломкой, а цыгане – люди Коли Тушинского – карманными кражами. Все будут довольны, если не будут друг другу мешать. Однако этот компромисс показался Атари невыгодным. На самом деле карманные кражи легко обнаруживаются и неизменно привлекают внимание сотрудников правоохранительных органов. Следовательно, ломщикам «Атари» станет намного труднее работать, ведь территория будет постоянно находиться под пристальным надзором милиции. Коля Тушинский не вытерпел. «Вы и так засветились. Все уже знают, что возле «Березки» чеки менять нельзя, что там кидают». В спорах прошел час, но решено так ничего и не было. Однако удача улыбнулась Атаре. Под вечер в кафе заглянули еще несколько авторитетных людей. Брат приехал с Леней Завадским, вором в законе, известным под кличкой Ленчик. Леня Завадский был валютчиком с большим стажем, неплохо знал Атаре и был с ним в хороших отношениях. Узнав о проблемах Атаре, Ленчик обещал разобраться и, переговорив с Калиной, вынес вердикт. Воры порешили, что по понятиям будет право первой ночи. Кто первый пришел, тот и работает. А раз первым эту территорию застолбил Атари, значит и работать здесь ему и его ребятам. Коля Тушинский ушел, явно недовольно получившись раскладкой. Но на следующий день цыгане с территории, которую контролировал Атари, пропали. К сожалению, инцидент не был исчерпан до конца, и продолжение не заставило себя долго ждать. Через три дня в подъезде своего дома был зарезан Федя-банщик, который недавно имел неприятную стычку с цыганами. Среди членов бригады «Атари» поползли слухи, что цыгане таким образом собираются мстить и дальше. Но доказательств того, что это убийство на самом деле лежит на совести цыган, не было никаких. Еще через несколько дней ребята из бригады «Атари» вновь попали в неприятную ситуацию. Случилось это в переулке возле магазина «Березка», место их постоянной дислокации. Вероятно, после очередной газетной публикации, разоблачающей ломщиков и кидал. Милиция организовала крупномасштабную операцию по задержанию мошенников, промышляющих аферами с чеками. При этом операция проводилась сугубо секретно, и в известность не были поставлены даже милиционеры из районного отделения милиции, на территории которого находился магазин. Сыщики, оперативники с Петровки из отдела БХСС, прибыли на нескольких машинах и в течение короткого времени вычислили практически всех ребят из бригады Атарь занимающихся в тот день ломкой чеков. Как назло, в тот день Атари не поехал к Березке, иначе ему наверняка удалось бы замять конфликт в самом начале. Однако Атари не было, и все пошло по заранее продуманному милиции плану. По замыслу оперативников, один из их коллег должен был изобразить продавца большого количества чеков. Неминуемо на него клюнули бы ломщики Атари. В момент совершения сделки оперативники и должны были задержать людей Атари. Но случилось непредсказуемое. Как раз в тот момент, когда должна была начаться операция, менты заметили, что какая-то женщина действительно пытается сторговать чеки. Покупателем, естественно, являлся один из ломщиков «Атари». Лучшего оперы и представить себе не могли. Одновременно взять и людей «Атари», и человека, противозаконно торгующего чеками. О таком можно было только мечтать. Вся операция заняла не более трех минут. Были задержаны не только участники сделки, но и многие другие члены бригады «Атари». Среди них были и ребята из группы прикрытия, из контрразведки, а также и из других групп. Не удалось взять лишь казначеев. Быстро погрузив задержанных в специально подготовленный для этого автобус с закрытыми шторами, оперативники повезли всех на Петровку для допроса. Казалось, ничто не могло омрачить удачи оперативников. Однако каково же было удивление участников операции, Когда в кабинете Петровки женщина, продававшая чеки, а продавала она достаточно крупную сумму, около тысячи чеков, неожиданно отказалась от самого факта этой сделки и сказала, что эти чеки вообще не ее, не имеют к ней ни малейшего отношения, и к березке она подходила исключительно из любопытства, выйдя подышать свежим воздухом. Совершенно аналогичные показания дал, в свою очередь, и ломщик, купивший у женщины чеки. Он сказал, что вовсе не собирался ничего покупать, а лишь хотел посмотреть, что собой представляют знаменитые чеки внешпосылторга, которые он, как утверждал ломщик, до этого и в глаза не видел. Подобный поворот дела вызвал среди оперативников полную растерянность. Дело становилось недоказуемым. Мало того, невозможно было предъявить ни одного серьезного обвинения. Все задержанные попадали, в лучшем случае, под административное наказание – крупный штраф. Атари узнал об этом задержании через 40 минут после того, как оно произошло. В тот момент он обедал в одном из ресторанчиков с друзьями. Один из ломщиков, казначей, чудом оставшийся на свободе, тут же перезвонил администратору ресторана с просьбой позвать Атари к телефону. Узнав о происшедшем, Атари был взбешен. Как же так? Он платил огромные деньги сотрудникам милиции местного отделения, чтобы они после его предупреждали о готовящихся операциях. А тут забрали всю бригаду, и никто из ментов и словом ему об этом не обмолвился. Атари тут же сел в машину и вместе с братом поехал в сторону Петровки. Добравшись до здания Петровки, он поставил машину недалеко от проходной и стал ждать, когда ломщиков выпустят на волю. Но отпускать их никто не торопился. Пришлось Атари прибегнуть к своим многочисленным связям. Он нашел телефон-автомат и позвонил знакомому полковнику ГУВД, которого лично тренировал в спорткомплексе «Динамо», услужливо приглашая его время от времени в сауну и предлагая другие приятные мероприятия. Теперь пришла пора получить по счетам. Полковник оказался на месте. Атари быстро ввел его в курс дела и попросил разобраться и помочь освободить ломщиков. Полковник обещал сделать все, что в его силах. В общем-то, причин волноваться у Атари не было. Он просто не знал о том, что у сотрудников правоохранительных органов нет веских доказательств вины задержанных, на основании которых можно было бы привлечь их к ответственности. Поэтому все это многообещающее дело ограничилось только административной ответственностью и профилактическими беседами с задержанными. Вскоре все были отпущены. Однако вскоре группировка ломщиков прекратила свое существование в связи с тем, что магазины «Березка» были закрыты. Тогда, в конце 80-х годов, в стране развернулась широкая кампания по борьбе с привилегиями, одним из сопутствующих явлений которой стало закрытие березок. Некие представители власти посчитали, что подобные магазины являются ничем иным, как привилегии для узкого круга лиц. Надо сказать, что информация о предстоящем закрытии березок была получена заранее. Поэтому весь товар, даже не ликвидный, был моментально сметен с прилавков обладателями чеков а в отделении внешторбанка, находившемся в то время на Кутузовском проспекте, выстраивались нескончаемые очереди желающих получить свои чеки. Люди стояли практически круглосуточно, отмечаясь несколько раз ночью, стараясь снять свои честно заработанные деньги со счета. Так уж получилось, что в итоге обладатели чеков были ограблены не ломщиками бригады Атари и ему подобными, а государством, так как в основном все счета были заморожены, А потом все вклады были переведены в обычные рублевые эквиваленты. Что же касается оставшихся без работы ломщиков, их судьба прослеживается четко. Почти все они переквалифицировались в ракетиров, ведь в стране наступало новое время, эпоха ракета. От воспоминаний Атари отвлек телефонный звонок. Дотянувшись до аппарата, он снял трубку и услышал голос Вахтанга. Атари, ты, конечно, прости, что тебя беспокою. Но у нас тут проблема возникла. «Что случилось?» спросил Атари. «Похоже, Антона похитили», — рубанул Вахтанг. «Кто похитил? Говори толком!» — воскликнул Атари все еще не до конца осмыслив случившееся. «После твоего отъезда на нас наехали чехи, которые работали с прибалтами. Они сказали, что ты их кинул. Антон с пацанами поехал на стрелку. И вот уже два часа, как о нем нет известий», — сказал Вахтанг. «Вахтанг, Ты там, не волнуйся. Я приеду, все утрясу. Попробовал успокоить друга Атари. Ты же знаешь, что все будет нормально. С чехами разберемся. Ты вот что, Вахтанг. Я сейчас навстречу отойду. Потом перезвони мне. Часика через два. Голос Вахтанга был уже более спокойным. Он обещал отзвониться, после чего повесил трубку. В ресторане весь вечер Атари только и думал о новых неприятностях. Тем не менее, он не без интереса выслушал историю Федяного воскрешения. Все оказалось предельно просто. Федя вместо морга попал в реанимацию. Оказалось, что он еще жив. Несколько дней шла борьба со смертью, но Федя победил. Он остался жив, но решил, что будет лучше, если все станут считать его мертвым. Он боялся мести цыган. Первым делом Федя, еще находясь в больнице, купил в морге труп умершего алкаша, и заручившись поддержкой жены, инсценировал свои собственные похороны. Затем по еврейской визе Федя выехал на Запад. Атари был действительно рад неожиданному воскрешению Феди. В его компании он провел еще некоторое время. Вместе они вспомнили прошлое, помянули друзей, которых уже не было среди них. После ресторана Атари вернулся почти на полчаса раньше намеченного времени. Решив не ждать звонка Вахтанга, сам позвонил в Москву. Новости были плохие. Вахтанг сообщил, что чеченцы взяли Антона и других ребят в заложники и теперь вызывают на стрелку самого Атари. После этого ему ничего не оставалось, как на следующий же день вылететь в Россию.